Глава вторая. Они решили не брать машину на прокат, а отправились на поезде. До городка Чески Будуёвице добрались за полтора часа. Потом перешли площадь у вокзала и поднялись, на удивление Саши, на крышу торгового центра, где и расположился автовокзал. Билеты до нужного места были куплены, и Саша с комиссаром приготовились провести часа полтора в автобусе. Лука задремал, а девушка изучала купленный на вокзале путеводитель на английском языке. Вскоре автобус по извилистому пандусу спустился с крыши торгового центра и, быстро проехав по городским улицам, устремился в поля. Леса вдоль дороги становились все гуще и деревья выше. Деревни встречались все реже, а может, просто прятались за холмами. Ровные поля Центральной Чехии сменились здесь возвышенностями, и автобус, то нырял вниз с очередного холма, то наоборот вползал вверх по извилистой дороге. Наконец он остановился на заасфальтированной площадке, где уже стояла пара таких же автобусов. Саша с Лукой вышли, забрали свой багаж и огляделись. «Сюда! За мной!» – поманил их старичок-попутчик с автобуса. Они поднялись за старичком на холм за автостоянкой и замерли. Довольно старичок показал большой палец и жестом указал на тропинку, бегущую вниз с холма. Но Саша и Лука не торопились, они с восторгом смотрели на открывшуюся внизу панораму. Множество красно крыш над белыми домиками, разбросанными по берегам узенькой и быстрой речки, делающей в городке несколько петель. В одной петле поднимались вверх улочки к собору с высокой колокольней, в другой, на самом берегу, почти в воде, выселась громада старинного замка, скорее напоминавшего городок в городке, таким большим он был. Отсюда с холма было видно, что внутри крепости расположилось несколько дворов с высокими строениями, в верхнем ярусе раскинулся парк, а сам замок словно обнимал дворы высокой крепостной стеной, заканчиваясь огромным тяжеловесным сооружением высотой с пятиэтажный дом. Голые по-зимнему холмы с кое-где оставшимся снегом, растаявшим под неожиданно горячим солнцем, не портили картины. Перед ними лежал один из тех городков Центральной Европы, которые очаровывали любого, попавшего сюда. Именно здесь, посреди холмов с темными густыми лесами, и должны происходить все эти сказочные истории, которые Саша читала в детстве. Но здесь же было легко поверить и в страшные истории. Не зря все сказки «Братьев Гримм» в оригинале заканчивались совсем не весело. Дорога вниз оказалась не длинной и совсем не крутой, и уже через 10 минут Саша и Лука оказались в пансионе. Он пристроился среди других невысоких домиков на одной из улиц чуть выше старого городского центра. Слово «сокол» в названии пансиона и средневековые подвалы с низкими сводами, где им предстояло завтракать, говорили о весьма почтенном возрасте дома, хотя номер был абсолютно безликим и очень холодным. Саша с тоской потрогала невпечатляющей толщиной одеяло, вздохнула и подумала, что, скорее всего, забудет об аргументах для бронирования двух номеров И переедет в номер к луке, если к ночи комната не согреется. Она разложила вещи и отправилась в центр, который вблизи показался еще милее. Маленькая чумная колонна на маленькой же центральной площади, окруженной ресторанчиками и отелями в расписных местами даже фахверковых домах, старинные фонари, флюгеры над черепичными крышами могли принадлежать любому баварскому или австрийскому городу. Но вот ведьма на метлах, всевозможные чертята и прочая нечисть в окнах сувенирных лавок могли быть только в Чехии. Саша отыскала английскую книжную лавку Шекспира сыновья и зависла там на целый час. Потом каким-то чудом вынурнула из переулков на набережную, спустилась на островок с маленьким пансионом, куда был скинут мостик с набережной, а с другой стороны над стремительным потоком речушки и голыми деревьями возвышалась громада замка. Со стороны центра над рекой нависал очень миленький ресторанчик и Саша, сбросив Луке сообщение с его названием, уютно устроилась за деревянным столом, заказав бокал местного пива. Сообщение от Луки пришло через пару минут. Комиссар уже освободился и готов был присоединиться к Саше, но обещал быть не один. Ожидая знакомства с теперь уже чешскими полицейскими, Саша подняла голову на звук открывшейся двери и вздрогнула. Ей показалось, что в ресторанчик вошел Карло Больери. Поняла свою ошибку и вздрогнула еще раз. Она снова приняла за лиса того самого незнакомца с Карлова моста, которого они встретили холодным пражским утром всего лишь позавчера. За незнакомцем, или теперь уже знакомцем, в ресторан вошла еще одна знакомая фигура – его пражский спутник, чем-то напоминавший Саше священника молодой человек. А за ними, к еще большему удивлению девушки, вошел Лука в сопровождении невысокого пожилого мужчины. Вся компания заулыбалась Саше и направилась в ее сторону. «Пути Господни неисповедимы. Здравствуйте, сеньорина!» – заулыбался похожий на больере мужчина. «Да, бывают такие совпадения». Видя изумления Саши, тоже заулыбался Лука, а молодой человек негромко перевел его слова четвертому в компании. «Совпадений не бывает!» – на неплохом итальянском ответил этот четвертый. «Вы же знаете, сеньоры, что все происходит по воле Господа?» Он перекрестился, снял шарф, и Саша очередной раз изумилась, увидев колорадку – белый воротничок католического священника. Но это был не последний сюрприз, потому что и двое пражских знакомых, сняв верхнюю одежду, явили ее взору такие же воротнички. «И что это значит?» – спросила девушка. «Ты же любишь мистику?» – засмеялся Лука. «Так вот дело об исчезновении девочек покрыто такой таинственностью, что без вмешательства церкви не обошлось, и мы будем работать в тесном сотрудничестве. Я на это надеюсь, во всяком случае». Он выразительно посмотрел на присутствующих. «Давайте знакомиться», – как и в Праге с заметным акцентом сказал молодой человек. «Меня зовут Иван. Я чех, как вы понимаете. Я работаю в папской нонциаторе в Праге. Вы можете обращаться ко мне, как вам удобно. Можно просто по имени. Это представительство Ватикана, посольство типа» шепотом пояснил Лука, а Саша отмахнулась. «Да знаю я, что уж ты!» «Отец Матей», — представил Иван пожилого мужчину, «настоятель собора в этом городе. И брат Марко, наш гость из Рима, присланный нам на помощь». «Не просто священник, а монах», — догадалась Саша по обращению. «А вы заметили, кто здесь собрался?» «Простите, я хоть и учился в Италии, но совсем подзабыл язык», — извинился отец Матей. «Вы прекрасно говорите по-итальянски». Тут же отреагировал Лука, а Саша спросила. «Что вы имеете в виду? Кто собрался?» В это время официант принес виной заказанные блюда, причем все присутствующие выбрали знаменитого местного карпа на вертеле, дополнив его запеченным картофелем и овощными салатами. Когда официант удалился, пожелав приятного аппетита, отец Матей пояснил, улыбнувшись. «Ну как кто?» «Джованни», — кивнул он на Ивана. «Матео», — положил руку себе на грудь. Лука и Марко. Саша только хотела спросить, что в этом такого, как вдруг сообразила. Имена четырех евангелистов, Иоанна, Матфея, Луки и Марка, на итальянском звучали непривычно русскому уху. «Теперь мы точно во всем разберемся», – засмеялся брат Марко. «Но не ищите во всем символы и знаки, отец Матео». Назвал он старого священника итальянским именем. «Вы удивитесь, но в жизни бывает множество совпадений». «Ваше...» Начал священник, но тут же закашлялся и не стал продолжать. Саша подумала, что скажи про совпадение Иван или Лука, или она сама. Отец Матей тут же возразил бы и привел пару цитат из Библии в подтверждение своих слов. Но брату Марко возразить он не посмел. Видимо, присланный из Рима монах был важной персоной. А может, сам факт приезда проверяющего из Рима так действовал. Но несмотря на всю теплоту и дружелюбие, с которым брат Марко обращался с двумя священниками, Даже Иван периодически тушевался и краснел, когда обращался к старшему собрату. Саша из-под тишка наблюдала за троицей святых отцов. Иван еще на Карловом мосту показался ей похожим на священника, несмотря на привычку краснеть без повода и смешные круглые очки. Девушка легко представляла его эдаким молодым отцом семейства, как минимум с двумя детьми и задорной кругленькой женой, где-то в англиканском приходе. Со временем его долговязая фигура будет расплываться – Уже сейчас было заметно, с каким трудом молодой человек поддерживает свою стройность. Ежик светлых волос начнет редеть, а щеки округлятся. Собственно, все это так и будет. Вот только семьи не предвидится. Интересно, что сподвигло совсем еще молодого человека стать католическим падре? Подумала девушка. Отец Матей по виду был типичным провинциальным священником, чувствующим себя не в своей тарелке из-за приезда римского гостя. Нетрудно было догадаться, что он надел свой самый приличный костюм – старомодного покроя, темно-синего ближе к черному цвета, с тщательно отглаженными стрелками. И седые слегка отросшие волосы он старательно приглаживал при каждом удобном случае. Чувствовалось, что приезд начальства для него – большой стресс. Брат Марко, уже дважды напомнивший Елиса фигурой и манерой двигаться, обладал той же харизмой, что и Лис, Карло Бальери. Невысокого роста, С сидеющими коротко остриженными волосами он был лет на десять старше Балььери. Саше показалось, что ему значительно за 60. В нем не было присутствующего лису самолюбования и сиборидства, хотя костюм был сшит у хороших портных и стоил намного дороже одежды его спутников, но сразу возникало ощущение власти, принадлежавшей этому человеку. Это был явно непростой монах. Брат Марко привык к тому, что его негромкий голос будет услышан, распоряжение исполнено и возражений не последует. При этом брат Марко был безукоризненно вежлив и милосердечен, порой ироничен, и Саша он безоговорочно понравился. В отличие от двух остальных священников, этот человек знал, что делает, готов был брать на себя ответственность и, как и Бальери, создавал ощущение надежности и защищенности у окружающих. При этом было в нем что-то особенное, чего Саша сразу не смогла понять. И лишь к концу обеда сообразила, если в бальере было сильнейшее мужское начало, то брат Марк казался абсолютно бесполым и словно бестелесным, принадлежа к совсем другому миру. «Так что все-таки происходит, и при чем тут церковь?» – спросила Саша. Мужчины переглянулись и по очереди стали рассказывать девушке о происшествии. Две семьи с девочками 12 и 14 лет приехали в этот городок из Праги на несколько дней, чтобы поездить по замкам в окрестностях. «А замков тут множество», – вмешался отец Матей. «Это просто совпадение». Тут Лука и брат Марко, а затем все остальные рассмеялись, вспомнив недавнее назидание отца Матея, что две итальянских семьи оказались тут в одно время. Здесь они и познакомились, тем более, что дети были близки по возрасту. Семья Кьяра Манин из Венеции, а семья Ольги Ваньелли из Милана. Они провели здесь почти неделю посетив три или четыре замка, в том числе замок Браник в деревне Брженице. Это недалеко отсюда. Три остановки на местном поезде. Замок Браник известен уже давно. Легенда уверяет, что он построен специально, чтобы закрыть вход в преисподнюю. Во время строительства туда привезли узников из ближайшей тюрьмы и предложили спуститься в отверстие в земле. Тому, кто на это решится, предоставят свободу. Лишь один решился. Тот, кому нечего было терять. Но всего через несколько секунд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 Говорят, что единственной причиной строительства замка было желание закрыть мистические ворота, продолжил отец Матей. Никто никогда не хотел здесь жить. А часть замка, непосредственно над отверстием, стала часовней со странными фресками, изображавшими демоподобных существ и убитых драконов. Легенда говорит, что освещенные фрески не могут полностью удерживать адских существ. Люди рассказывали о странных призрачных процессиях людей, связанных цепью,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 И поэтому привлекли церковь? Слишком много разговоров всегда ходило вокруг замка и ходит сейчас. Исчезновение девочек стало последней каплей. И кому же разбираться со всей этой эзотерикой, как не нам? Развел руками брат Марко. Говорят, что вокруг замка бродит монах с топором. И вам очень не повезет, если вы его встретите. Здесь видели наполовину человека, наполовину жабу. Здесь раздаются страшные крики и шепоты бестелесных существ. Местные жители пробегают мимо, читая молитву. Но туристов приезжает немало. Интересно же портал в потусторонний мир. Вот и две итальянские семьи приехали на него посмотреть. Пока взрослые остановились пообедать в местном ресторанчике, девочки есть отказались и пошли прогуляться. Когда родители спохватились, девочек рядом уже не было. Крики и поиски были напрасными. Поисковая операция в лесу тоже ничего не дала. Волонтеры до сих пор прочесывают там местность, Но леса густые, хотя непонятно, зачем девочкам уходить далеко в лес. А в замке?» Мужчины переглянулись. «В замок даже полиция идти отказывается», – развел руками отец Матей. «Что за глупости?» – возмутилась Саша. «А если они провалились куда-то в разрушенном замке и теперь не могут выбраться?» «На самом деле замок осмотрели», – сказал Лука. «Но действительно вскользь. Местных полицейских замок пугает». Правда, они заверили, что спрятаться или провалиться в замке некуда. «Для этого мы здесь», – мягко заметил брат Марко. «Сегодня утром с нашего благословения», – он едва заметно усмехнулся, – «полиция полностью исследовала весь замок». Нет ни следа. Правда, летающих человека-жаб они тоже не встретили. Местные жители потребовали нашего вмешательства. Слишком много странных историй рассказывают об этом месте». И многие готовы поклясться, что видели странные потусторонние, по их мнению, явления, сказал отец Матей. Ко мне целые делегации приходят из этих мест. Говорят, что и сейчас все дело в замке, и пора принимать серьезные меры. — Но туристы-то приезжают, — уточнила Саша. — И ничего с ними не случается. Отец Матей лишь виновато развел руками. Я уже побеседовал с родителями, посмотрел все документы. Мне придется несколько дней поработать с местной полицией. — обратился к Саше Лука. — А ты все время будешь находиться рядом со мной. Упусти тебя из виду, и ты полезешь в это адское сооружение. Поэтому ни шагу от меня. Алессандра, он прав. Поддержал Луку брат Марко. Мы не знаем, с чем имеем дело. Возможно, там какой-то газ, вызывающий галлюцинации. Не зря же столько историй рассказывают. И раз девочки пропали, там вокруг может быть множество каких-то провалов. Я тоже настоятельно прошу вас никуда самостоятельно не ходить. А с историями мы разберемся, поверьте мне. Они вышли из ресторана и остановились перед темной громадой замка на другом берегу реки. — Смотрите, что это там? — воскликнула Саша, показав на слабый свет, словно кто-то перемещался со свечой от окошка к окошку в замке, казавшемся темно-синим в ночи. — Белая дама, — пожал плечами отец Матый. бродит. — Что? Вы меня разыгрываете? Это перхта из рода Роженберков. Отдали ее замуж по семейному расчету за богатого вдовца Яна из Лихенштейнов, и была она несчастлива. И лишь перед смертью муж призвал ее к себе и попросил прощения. Но Перхта, измученная годами несчастного брака и тяжелой работы на семью мужа, простить отказалась. «Бог простит», — ответила она. И тогда муж проклял Перхту. Когда она умерла, стала появляться во всех владениях Роженберков белая дама. Говорят, что ходит она со связкой ключей по коридорам замков. Если дама в белых перчатках и улыбается, это принесет счастье. Если перчатки красные, быть пожару. А черные перчатки и вуаль знаменуют скорое несчастье. Еще одна легенда рассказывает, что перхта владеет несметными сокровищами и лишь по любви, по приязни к кому-то, откроет она клад. И такие клады белой дамы разбросаны по всей Южной Чехии. Нет, вы меня разыгрываете. Вы же не можете рассказывать такое всерьез. Вы же священник. Саша не могла успокоиться. «А пойдемте прогуляемся», вдруг предложил брат Марку. «Куда?» «В замок». «Вы серьезно?» «А что нам может грозить в такой компании? Правда, дон Матео?» обнял брат Марку пожилого священника за плечи. «Так ведь ночь уже, все закрыто!» Саша все еще думала, что ее разыгрывают. «Пойдемте», показал рукой на замок брат Марку. «Все открыто». Они перешли по мосту на другой берег реки и по крутым улочкам среди горящих витрин магазинчиков и вкусных запахов из ресторанчиков. А карпта был действительно хорош, подумала Саша. Нежный, вкусный и ни одной косточки. Поднялись еще выше, чтобы свернуть на дорогу, ведущую к замку. Прошли подвесной мост, где во видел десятый сон замковый медведь, так любимый многочисленными туристами. Потом брат Марку толкнул тяжелую, оказавшуюся незапертой дверь, и они вступили в первый двор замка со старинными гербами и фресками на фасадах высоких зданий и фонарями, занявшими место факелов на стенах. Отец Матей замер, перекрестившись у статуи какого-то святого, а двое священников, лишь формально осенив себя крестным знамением, прошли вперед к воротам в следующий двор. В ночи освещенные фонарями дворы замка казались нереальными, словно девушка оказалась в историческом фильме, оставаясь в нем невидимой гостьей. Из второго двора они нырнули в тоннель под низкими сводами где на стенах горели крохотные лампады, и, по-видимому, было темно даже днем, и вынырнули на другой стороне. Поднимаясь все выше по лестнице, они оказались в самой высокой точке в замковом саду, откуда днем должен быть виден и весь городок, и округа на многие километры, а сейчас внизу лишь раскинулась россыпь огней. Некоторые улицы казались отсюда совершенно темными. Лишь один-два фонаря слабо освещали несколько домов, и Саша подумала, что не хотела бы там сейчас оказаться. «Ну какие тут привидения, если даже в такое время года здесь бурдит столько туристов!» Засмеялся брат Марко, поймав испуганный взгляд Саши. «Они забились в самые темные уголки, и их оттуда ничем не выгонишь!» Они спустились в городок другой дорогой, перейдя мостик в том месте, где река была особенно бурной, устраивала целые водовороты и заглушала слова. «Ну что, до завтра!» Распрощалась компания, а Саша почему-то обязательно должна была упомянуть, что живет в отдельном номере и спросила Луку, холодно ли у него, потому что у нее просто до дрожи все в номере вымерзло. «Хотя какое дело католическим священникам до да ее грехов?» «Если там действительно так холодно», сказал, обращаясь к Луке, брат Марко, «то завтра я предлагаю вам обоим переселиться в наш отель. Думаю, карманы моего работодателя не опустеют от оплаты еще двух номеров». И он состроил веселую гримасу, подчеркнув слово «двух», словно догадавшись, почему Саша затеяла этот разговор. Всю ночь она пыталась согреться под одеялом, несмотря на то, что умудрилась лечь спать в брюках и свитере, и твердо вознамерилась уговорить Луку на переезд в отель к священникам. А утром, не в силах уснуть от промозглого холода в маленьком пансиончике с толстыми стенами, отправилась на холм.